Можно доказать, что полная, то есть исчерпывающая автодескрипция для автомата такого типа, задачи в одиночку не выполнимы. Такая автодескрипция может быть достигнута только благодаря фундаментальным исследованиям, только вследствие коллективных усилий всей науки, но это уже другой, совершенно отдельный вопрос. В одиночку же автодескрипции может достигнуть только бесконечный автомат, который, однако, является только математической абстракцией. Поскольку всё, что реально можно сконструировать, должно иметь конечный характер. Учитывая сказанное, можно заключить, что и иллюзии, и ложные суждения о собственных решениях и намерениях, которые строит странный герой не маски, представляют собой неизбежное явление при создании автоматов в такой степени, как она наделённых весьма далеко простирающейся автономией деятельности. Во-вторых, Маска это попытка художественного моделирования упомянутой ситуации в условиях нетипичных для научной фантастики, а именно в условиях полностью фантастических. Разумеется, невероятно, чтобы в каком-то королевстве, причём с феодальным строем и культурным уровнем, близким к средневековому, мог быть успешно создан автомат абсолютно подобный человеку. В этом произведении для меня была важнее всего не рациональная, познавательная, гносеологическая сторона о художественный литературный эффект. Собственно, я хотел обратиться к старой традиции романтической повести. Романтическая по форме обстановка и атмосфера должны были показать, каким образом новое рациональное содержание можно вложить в форму старой таинственной, как её называли готической новеллы. При этом я воспользовался несколькими мотивами этой классической повести, мотивом роковой любви, любви с первого взгляда, ревности, но при этом добивался, чтобы у каждого из таких мотивов было еще и не литературное обоснование, а именно, чтобы его можно было и ввести, и объяснить, опираясь на наши гибернетические знания. Так, например, роковая любовь с первого взгляда, которая охватывает героиню при виде ародеса на придворном балу, мотивируется известным явлением импринтинга. Только импринтинг. изучаемый у животных экспериментальной психологией, обусловлен биологически, эволюционно. А у Маски этот импринтинг вызван умышленно путём определённого программирования мозга искусственного существа. Наконец, в третьих, к мотиву готика романтическому я хотел присоединить мотив уже типично сказочного происхождения, а именно мотив необычайного или страшного и ужасного превращения героини Но и этот сюжетный момент объяснен рационально. Ведь происходящая неожиданная перемена не требует вмешательства никаких чудесных сказочных сил, чар, заклинаний и тому подобного, ибо она тоже вызвана заранее заложенной программой преобразований, программой, которую героиня с начала и до конца повести пытается познать интроспективным усилием, попросту говоря, исследуя свою душу. Из таких разнородных посылок и сложился замысел Маски, а в итоге и сама эта повесть с её не фантастической моралью. Ветина в конце концов рассказывает всего лишь о том, что и искусство кибернетического конструирования в определённых условиях может быть употреблено во зло в целях безнравственных, как и любое другое достижение научного познания. И в итоге в фантастической обстановке Маски затронута проблема, которая уже не является фантастической, И по меньшей мере не останется навсегда и до конца чистой фантазией. Краков, декабрь 1974 года. Маска. Вначале была тьма и холодные плане и протяжный гул. И многочисленные, обвитые длинными шнурами иск, до да черно опалённые крючья передавали меня всё дальше.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 Неизвестно, сколько продолжалось это мое путешествие. Но по мере того, как я продвигалась, лежа навзничь, я увеличивалась и распознавала себя, ища свои пределы, хотя мне трудно точно определить, когда я уже смогла объять всю свою форму, различить каждое место, где я прекращалась и где начинался мир гудящей, темной, пронизанной пламени. Потом движение остановилось, И исчезли суставчатые щупальца, которые передавали меня друг другу, легко поднимали вверх, уступали зажимам клещей, подсовывали плоским ртам, окружённым венчиками искр. И хоть я было уже способно к самостоятельному движению, но лежало ещё неподвижно, ибо хорошо сознавало, что ещё не время. И в этом оцепенелом наклоне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 А пробуждении я не знаю ничего. Помню только непонятные шорохи вокруг меня и холодный полумрак. Мир открылся в блеске и свете, раздробленном на цвета. И ещё так много удивления было в моём шаге, которым я переступала порог. Сильный свет лился сверху на красочный вихрь вертикальных тел. Я видела, насаженные на них шары, которые обратили ко мне пары блестящих влажных кнопок. Общий шум замер, и в наступившей тишине я сделала ещё один маленький шаг. И тогда в неслышном, еле почти ощутимом звуке, будто лопнувшей во мне струны, я почувствовало наплыв своего пола. Такой внезапный, что у меня закружилась голова, и я прикрыла веки. И пока я стояла так с закрытыми глазами,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 О том, как минуту назад я приняла головы за шеры, а глаза за мокрые пуговицы, забавляла меня его ребячской наивностью. Поэтому я улыбнулась, но улыбка эта была предназначена только мне самой. Слух мой был обострён. Я издалека различала ропот изысканного признания, затаённые вздохи кавалеров и завистливые вздохи дам. Откуда эта девочка и конт? А я шла через гигантскую залу под хрустальной паутиной жирандолей и лепестки роз, капли на меня сетки, подвешенные к потолку. И я видела своё отражение в покотливых глазах худощавых перьев и в неприязньи выползающих на раскрашенные лица женщин. В окнах от потолка до паркета изъяла ночь. В парке горели сменные бочки, а между окнами, в нише у подножья мраморной статуи, стоял человек.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 Но только глянула на свои руки, тонкие и белые, и не знаю, почему их белизна, засиявшая на глубоком атласе платья, показалась мне чем-то ужасным. Он же, этот неженький господин или пер, за спиной которого возвышался бледный мраморный рыцарь в латном полудоспехе, с обнажённой белой головой и с маленьким, будто игрушечным, трёхгранным мезорекордом, кинжалом милосердия в руке,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 угол которого был стянут белым шрамиком в гримасу вечной скуки. Стивше взглядами в этот рот я повернулась на каблуке так, что зашумел кринолин и пошла дальше. Только тогда он посмотрел на меня. Я сразу почувствовала этот взгляд, быстрый, холодный и такой пронзительный, словно бы к его щеке прижат приклад, а мушка невидимой фузеи нацелена на мою шею между завистками золотых буклей, и это было вторым началом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 И при каждом шаге в меня вливалось знание, волна за волной, как на песке, оставляя новые имена и титулы, будто сплетённые из кружев, и на середине залы под сияющим канделябром, который плыл в дыму как парящий корабль. Я уже знал всех этих дам, искусно прячущих свою изношенность под слоями грима. Я уже знала столько, сколько знал бы человек, который вполне очнулся от кошмара, но помнит его почти ощутимо. А то, что ещё было для меня недоступным, рисовало в моём сознании как два затмения, откуда я и кто я. И ведь я всё ещё ни капельки не знала себя саму. Правда, я уже ощущала свою негату, укрытую богатым нарядом: грудь, живот, бёдра, шею, руки, ступни. Я прикоснулась к топазу, оправленному в золото, который светлячком пульсировал.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 Ещё в этих знаниях логику я спрашивала у себя, можно ли быть сразу множеством, происходить сразу из многих покинутых прошлых. Моя собственная логика, отделённая от бормочущих воспоминаний, говорила мне, что нельзя, что прошлое может быть лишь одно. Если я одновременно графиня Ленникс, дуэнья Зоренней, юной Виргинии, сирота, у которой родню истребил валандский род в заморской стране, лан Гадотов. Если я не могу отличить вымысел от действительности, докопаться до истинной памяти о себе, то, может быть, я сплю, но уже запрямел оркестр. Бал наперал, словно каменная лавина, и трудно было поверить в другую, ещё более реальную действительность. Я шла в неприятном ошеломлении, следя за каждым своим шагом, потому что снова началось головокружение. которое я почему-то назвала кружение. Я не на миг не сбилась в своей королевской поусте, хотя это потребовало огромного напряжения, незаметного внешне, и ради этой незаметности ещё больше усилий, пока я не почувствовала поддержку извне. Тём был взгляд мужчины, который сидел в низком проёме приоткрытого окна, на его плечи свесилась складка порчёвой занавеси, расшитой красно-седыми коронованными львами. Страшно старыми, поднимавшими в лапах скипетры и яблоки держав, райские, отравленные яблоки. Этот человек, уединившийся среди львов, одетый во всё чёрное, прилично, но с долей естественной небрежность, в которой нет ничего общего с искусственным дамским беспорядком, этот чужой не денди, не чечеизбей, дамский угодник, спутник для прогулок, не придворный, его все не красавчик.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 и бросать на его лицо отблеск тронного пурпура выглядело тихим издевательством. Он был немолод, но юность все еще жила в его темных, неровно прищуренных глазах. Он слушал, а, возможно, и не слышал своего собеседника, маленького лысого толстяка, похожего на доброго закормленного пса. Когда незнакомец встал, занавес соскользнула с его плеча, ненужные отброшенные мишура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 Но казалось, он уже устал от собственного интеллекта и излишне проницательного, который мало-помалу подтачивал его в самоубийственных ночных бдениях. Видно было, что ему приходится тяжко, и вные часы он рад бы избавиться от своей мудрости, уже не привилегии и дара, но увечья ибо неустанные работы мысли начинало ему досаждать, особенно когда он оказывался наедине с собой, что случалось с ним часто, почти всегда и везде, а значит и здесь. У меня вдруг возникло желание увидеть его тело, спрятанное за добротной чуть нишковатой одеждой, сшитой так, будто он сам сдерживал старание под снова. Довольно печальной должна, наверное, быть эта ногота, почти отталкивающей мужественности, с атлетической мускулатурой, перекатывающейся узлами в сдутье и выпуклости, со острыми сухожилиями. способные вызвать страсть разве что у устаревших женщин, которые упорно не желают от всего навсегда отказаться и шелеют, как нерестящие из рыбы. Зато голова его была так по-мужски прекрасна, гениальным рисунком рта, гневливой запатчивостью бровей, как бы разрезанных морщинкой посередине, его крупный, жирновато-смящийся нос даже чувствовал себя смешным в такой компании. Ох, не был красив. этот мужчина, и даже некрасивость его не искушала, попросту он был другой. Но если бы я внутренне не расслабилась, когда мы столкнулись с взглядами, то, наверное, могла бы пройти мимо. Правда, если бы я так поступила, если бы мне удалось вырваться из сферы его притяжения, всемилостивейший король тотчас же занялся обо мною дрожанием персня, уголком выцветших глаз, зрачками острыми, как булавки. я вернулась бы туда, откуда пришла. Но в тот миг, и на том месте я не могла ещё этого знать. Я не понимала, что та, словно случайная встреча взглядов, мимолётное совпадение чёрных отверстий зрачков, а ниже в конце концов всего на всём дырочки в круглых приборах, проворно скользящих в глазницах черепа, что это всё заранее предопределено. Но откуда мне это было знать тогда?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 И этот мой кивок был таким же неуверенным, как тот недавний реверанс перед королём, не удостоивший меня взглядом. Он не ответил на мой поклон. Он был растерян и изумлён тем, что происходило в нём самом, ибо такого он от себя никак не ожидал. Я знаю это точно. Он позже сам сказал об этом. Но если бы он и не сказал, я всё равно бы знала. Ему нужно было что-то говорить, чтобы не стоять столбом как болван, каким он выглядел тогда. Отлично, это сознавай. Сударыня произнёс он, прикрюкивая, как простёнок, сударыня, вот веер. Я уж давно держала в руках и веер, и, кстати, себя тоже. Сударь, отозвалась я, и голос мой прозвучал чуть-чуть приглушённо, -чуть как чужой. И он мог подумать, что это мой обычный голос, ведь раньше он никогда его не слышал. Может быть, мне уронить веер ещё раз? И улыбнулась. Нет, не искушающе, не соблазнительно, не лучезарно. Улыбнулась только потому, что почувствовала, как краснею. Однако этот румянец был не моим. Он вспыхнул на моих щеках, разлился по лицу, окрасил мочки ушей. Я все это прекрасно ощущала, но я вовсе не испытывала ни изумления, ни восхищения, ни замешательства перед этим чужим человеком, в сущности, одним из многих.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 Потому что меня уже злил тот неуступчивый румянец, который мешал мне чувствовать себя независимой, ведь я догадывалась, что и он был частью того же замысла, с которым король отдавал меня ему по предназначению. Может быть, мне следует добавить, нет ли средств этому помочь? продолжала я. А ты ответил, что всё бессильно перед лицом красоты, чьё совершенство способно подтвердить существование абсолюта. Тогда бы мы посерьёзнее на два такта оркестра и с надлежащей ловкостью выпродились бы на обычную придворную почву. Но она, мне кажется, тебе чужда. И, пожалуй, нам лучше так не разговаривать. Только теперь, когда он услышал эти слова, он меня испугался, и по-настоящему, и теперь вправду не знал, что сказать. У него были такие глаза, будто она собою их подхватила вихрем и несёт из этой залы неведомо куда, в пустоту. «Тот ты?» — спросил он жестко. От игры, от волокитства не осталось ни следа, только страх. А я совсем, вот ни капельки его не боялась. Хотя, собственно, должна была испугаться ощущение, что его лицо, эта угреватая кожа, строптиво взъерошенные брови, большие оттопыренные уши сверяются с каким-то заключенным во мне ожиданием. Накладывается. совпадают словно бы с негативом, который я носила в себе непроявленным и который сейчас вдруг начал протечаться. Я не боялась его. Даже если в нём был мой приговор ни себя, ни его. Однако сила, которую это совпадение освободило во мне, заставило меня вздрогнуть. Я вздрогнула, но не как человек, а как часы, когда их стрелки сошлись и пружина стронулась. чтоб пробить полночь, но первый удар ещё не раздался. Этой дрожи не мог заметить никто. "Что я, ты узнаешь чуть позднее", ответил я очень спокойно, раскрыл её их и улыбнулась лёгкой бледной улыбкой, какими ободряют больных и слабых. "Я бы выпила вина, а ты?" Он кивнул. Сирис натянул на себя светскую оболочку, которая была ему не по утру и не по плечу, и мы пошли.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 Я обнаружила, что повелитель даже не взглянул в нашу сторону, и это было страшное открытие. Он не проверял, так ли я держу себя с Родосом. Видимо, это было не нужно. Видимо, он не сомневался, что может полностью мне доверять, как доверяют подосланному тайному бойцам, зная, что они не отступят до последнего своего вздоха, и бо их судьба в сицеле в руке я послалшего. Но могло быть и так.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 Не кружились же мы среди механически танцующих манекенов. Я разговаривала со старцами и девицами, завидовавшими моей красоте, развлекала бесчисленные оттенки благоглупости, столь скорой на зло. Я раскусывала этих ничтожных чистолюбцев и раздевала этих девчонок с такой лёгкостью, что мне даже становилось их жаль. Казалось, я была воплощением отточенного разума, Я блистала остроумием, и оно добавляло блеск к моим глазам. Хотя из-за тревоги, которая росла во мне, я охотно притворилась бы дурочкой, чтобы спасти Ородоса, но именно этого я как раз и не могла. Увы, я была не столь всесильна. Был ли мой разум, сама его праведность подвластна лжи? Вот над чем билась я во время танца, выделывая фигуру минуэта, пока Ородос, который не танцевал, Смотрел на меня издали, черный и худой, на фоне пурпурной, расшитый львами парчи и занавесей. Король удалился, а вскоре распростились и мы. Я не позволил ему ни о чем спрашивать, а он все пытался что-то сказать и бледнел, когда я повторял «нет» сначала губами, потом только сложенным веером. Выходя из дворца, я не знал, нигде я живу, ни откуда пришла, никуда направляюсь, знала только, что этого мне не дано. Все мои попытки что-то узнать были напрасны. Каждому известно, что нельзя повернуть глазное яблоко так, чтобы зрачок заглянул внутрь черепа. Я позволил Лародусу проводить меня до дворцовых ворот. Позади круга всё ещё пылавших бочек со смолой был парк, будто высеченный из угля, а в холодном воздухе носился далёкий нечеловеческий смех. То ли эти жемчужные звуки издавали фонтаны работы южных мастеров, то ли болтающиеся статуи, похожие на берёзы и маски, подвешенные над лумбами. Королевские соловьи тоже пели, хотя слушать их было некому, вблизи аранжереи один из них чернел на огромном диске луны, словно нарисованный. Градих кустил у нас под ногами, излочённые острые ограды ширенгой торчали из мокрой земли. Он троплил и зло схватил меня за руку. которую я не успел и вырвать, рядом засияли белые полосыные палеты гренадеров его величество. Кто ты вызвал мой выезд? Кони били копытами. Фиолетовые отсветы фонариков блеснули на дерце кареты, упала ступенька. Это не могло быть сном. Когда и где, спросила. Лучше никогда и нигде, сказал я свою главную правду, и тут же быстро и беспомощно добавила: "Я не шучу. Приди в себя, мудрец.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 Горолевские сады открыты от утреннего до полуденного сигнала. Я поставила ногу на ступеньку карет. Там, где пруд с лебедями, есть старый дуб. Завтра, точно в полдень, ты найдёшь в дупле записку. А сейчас я желаю тебе, чтобы ты каким-нибудь немыслимым чудом забыл, что мы встречались. Если бы я знала, как ты помолилась бы за это. Мне к месту было говорить это при страже.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 Как во тьме на болоте пробует почву под ногой, Не заведет ли следующий шаг в трясину. Я пробовала слова, нащупывала дыханием Те, что мне удастся вымолвить, И те, что мне сказать не дано, Но он не мог этого знать. Мы расстались, ошеломленные, в тревоге, Похожие на страсть, И вот так начиналась наша погибель. И я, прелестная, нежная, неискушенная, Все же яснее, чем он понимал, и что я его судьба в полном, страшном и неотвратимом значении этого слова. Коробка кареты была пуста. Я поискал тесьмо, пришитую к рукаву кучера, но ее не было. Окон тоже не было, может быть, черное и стекло. Мрак внутри был такой полный, что, казалось, принадлежал не ночи, а пустоте. Не просто отсутствие света, Они что? Я шарила руками по вогнутым обитым плюшем стенкам, но не нашла ни оконных рам, ни ручки, ничего, кроме вогнутых мягко выстланных поверхностей предо мной и надо мной. Крыша была удивительно низка, словно меня захлопнули не в кузов экипажа, а в трясущимся наклонным футляй. Я не слышала ни топота копыт, ни обычного приездезда стука колёс, чернота, тишина и ничто. Тогда я сосредоточилась на себе. Для себя я была более опасной загадкой, чем всё, что со мной произошло. Память была безотказна. Мне казалось, что всё так и должно быть и не могло произойти иначе. Я помнила моё первое пробуждение, когда я ещё не имела пола, как что-то чужое, как преследующий меня кошмарный сон. Я помнила и пробуждение в дверях дворцовой залы, когда я была уже в этой действительности. помнила даже лёгкий скрип, с которым распакнулись резные двери, и достывшие лицо лакея, служебным рвением превращённого в исполненную почтение куклу, живой восковой труп. Теперь все мои воспоминания слились в единый. Но я могла в мыслях вернуться вспять туда, где я не знала ещё, что такое двери, что балы, что я. Меня пронзила дрожь от того, что я вспомнила, как первые мои мысли и ширишно половину облечённые в слова, я выражала в формах другого рода: сознавало, видело, вошло, вот как было, пока блеск глаз их хлынув в распахнутые двери не ударил мне в зрачки и не открыл мне шлюзы и клапаны, сквозь которые с болезненной быстротой влилось в меня человеческое знание слов, придворных жестов, обояния надлежащего пола и вкупи с ними память о лицах из которых первым было лицо Ародыса, а вовсе не королевская гримаса. И хотя никто никогда не смог бы мне в точность это объяснить, я теперь была уверена, что перед королём остановилась по ошибке. Я перепутала предназначенного мне с тем, от кого предназначение исходило. Ошибка. Но если так, лёгкие ошибки. Значит, это судьба, а не истина. Я могу ещё спастись. Тишь в полном уединении, которая вовсе не тревожила меня, а напротив, была даже удобна, ибо позволяла мне спокойно и сосредоточенно подумать, когда я пыталась познать, кто я, вороша для этого воспоминаний, такие доступные, каждый на своём месте, под рукой, как давно знакомая утварь в старом жилище. Я видела всё, что произошло этой ночью, но резко и ясно, только от порога дворцовой залы. А прежде, где я была?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 И видно в горячечном бреду, лёжа на кровати с балдахином, на простынях, обшитых кружевами, я вообразил себе путешествие через металлический ад, а мозговая горячка была мне, наверное, даже к лицу, в блеске свечей, так одаряющих ольков, чтобы когда я очнусь, ничто меня не испугало, и чтобы в фигурах склонившихся надо мной я сразу был узнал неизменных любящих меня попечителей. Что за сладкая ложь!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 Все эти имена были во мне готовы, мне даны, и каждому соответствовали даже образы, как бы едины и в цепь. Они сосуществовали так, как сосуществуют корни, расходящиеся от дерева. И я без сомнения единственны и едины, когда-то было множеством разветвлений, которые слились во мне, как ручьи, сливающиеся в речное русло. Не могло быть так, сказала я себе. Не может быть. Я уверен. Но я же видела мою предыдущую судьбу, разделённой на две части. К порогу дворцовой залы стеналось множество нитей разных, а от порога одна. Картины первой части моей судьбы жили отдельно друг от друга и друг друга отторгались. Дуэни, башни, тёмные гранитные валуны, Разводной мост, крики в ночи, кровь на медном блюде, рыцари с рожжами мясников, ржавые лезвия альбарт и моё личико в вавальном подслеповатом зеркале, висевшее между рамой мутного окна избычьего пузыря и изныв изголовьем, может быть, я пришла. А тут. Но как ангелитта я росла среди южного зноя, и глядя назад в эту сторону, я видела белые дома, повернувшиеся к солнцу известковыми спинами.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 И поцелуи по движных металлических змей, проникающих в мои руки, тело, голову. Это ужас, который настолько теперь потускнел, что вспомнить его я могла лишь с трудом, как дурной сон, не передаваемый словами. Не могла я пережить столько судеб, одна другой противоречащих. Ни все сразу, ни одну за другой. Тут что же истина? Моя красота Отчаяние и торжество равно ощутил, и я, увидев его лице, как в зеркале, сколь беспощадно совершенство этой красоты. Если бы я в безумии завизжала, брызгая пеной, или стал бы рвать зубами сырое мясо, то и тогда мое лицо осталось бы прекрасным. Но почему я подумал, мое лицо, а не просто я? Почему я с собой в раздоре? Что я за существо?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 Я легко расстекала ею любой предмет, но эта моя способность тоже показалась мне подозрительной, своим совершенством, чрезмерной холодностью и излишним спокойствием, ибо над моим разумом был страх. Этот страх существовал вне разума, вездесущий, невидимый, сам по себе, и это значило, что я должна была доверять и своему разуму тоже. И я не стала верить ни лицу своему, ни мысли своей.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 «Южанка Ангелита» или «Миньона» я всякий раз оказывалась с другим персонажем, с другим именем, с другим положением, с другой семьей. Ни одна из них не могла возобладать над прочими. Южный пейзаж каждый раз возникал в моей памяти, переслащенный театральным блеском торжественной лазури, Если бы не эти шлудивые псы и не полуслепые дети с запекшимися веками и вздутыми животами, беззвучно умирающие на костлявых коленях, закутанных в черные матерей. Это пальмовое побережье оказалось бы слишком гладким, скользким, как ложь. А север моей дуеньи, башни в снеговых шапках, бурое и клубящееся небо, и особенно зимы, снеговые фигуры на кручах, выдумки ветра, Извилистые измеи по съёмке ползущие из рва по контрфорсам и бойницам, белыми озёрами растекающиеся на скале у подножья замка и цепи подъёмного моста, плачущие ржавыми слезами сосулек. А летом вода в во рву, которая покрывалась ряской и плесенью, как хорошо и всё это помню. Но было же и третье прошло. Большие чепёрные подстриженные сады Садовники с ножницами, своры борзых и черно-белый док, как орлики на ступенях трона, скучающая скульптура, лишь движение ребер нарушало его грациозную неподвижность, да в надушных желтых глазах поблескивали, казалось, уменьшенные отражения катарий или некроток. И эти слова, некротки, катарии, сейчас я не знал, что они значили, но когда-то должна была знать.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 Лёжена в уздечи путешествовала цепнее от поцелуев металла, издававшего, когда он касался моего тела, лязгующий звук, словно оно был безмолвным колоколом, который не может зазвенеть, пока в нём нет сердца. Да, я возвращалась в невероятный, в блёдовый кошмар, уже не удивляясь тому, как прочно он засел в моей памяти. Это мог быть только бред. И чтобы поддержать в себе эту уверенность, Я рукка стала щупнуть только самыми кончиками пальцев в свои мягкие предплечья, грудь. Без сомнения, это было наитие, которому я поддавалась, дрожа, будто входила, запрокинув в голову проледенные струи отрезвляющего дождя. Нигде не было ответа. Я покачивалась в этой бездне моей и немоей.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 Мне приходилось признавать их своими, но нельзя же иметь четырёх матерей и столько же отцов сразу. Опять этот бред. Такой глупый и такой назойливый. Наконец я прибегла к арифметике. 1 и 1 2. От отца и матери рождаются дети. Те была. Ими семя. Это память поколений. Нет. Либо я прежде была сумасшедшей, сказала я себе, либо я больна сейчас. хоть я и в сознании, и душа моя помолчена. И не было бала, замка, короля, вступления в мир, который бы подчинялся заранее установленной гармонии. Правда, я тотчас же ощутила горечь от мысли, что если так, я буду вынужден распроститься с моей красотой. Что ж, из элементов, которые не подходят друг другу, я ничего не построю, разве только найду в постройке перекос.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 Подзадействовало мне только одно моё прошлое девичий и детской. Я не впала бы в душевный разлад, который вёл к отчаянию, а затем к бунту против судьбы. И уже наверняка надлежало стереть воспоминание о том путешествии на Авзних, о себе безжизненный и о себе оживающий от искровых поцелуев, о безмолвной ноготе. Но и это тоже осталось и было сейчас во мне. Не закралось ли?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 поддаться колдовству, жить в нём, пойти с самого утра на условленное свидание. Я знала, что этого мне никто не воспретит. Наоборот, все будут направлять меня именно туда. А то, что было сейчас вокруг меня, раздражало своей примитивностью. Какие-то стенки. Сначала обивка, мягко поддающаяся под пальцы, под ней сопротивление стали или камня, не знаю чего.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 Это удивительно, противоречиво и несинкодеграмматично. Но, может быть, мне все только пригрезилось, и конечной истиной был старый холодный мозг, запутавшийся в опыте бесчистных лет. И, может, одна только обостренная мудрость и была единственным моим настоящим прошлым. Я возникла из логики, и лишь она отворила мою истинную генеалогию. И я не верила в это. Да, я страшно виновна, и вместе с тем невинна. Во всех ветвях моего завершённого прошлого, сбегавших с от моего единственного настоящего, я была невинна. Там я была девочкой, хмурым молчаливым подростком, в сероседых зимах и в жаркой духоте дворцов, я была неповинна и в том, что произошло здесь у короля, потому что я не могла быть тенью. А жестокая моя вина состояла только в том, что уже во всём хорошо разобравшись,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 исследовать в этом чёрном замкнутом пространстве как опытный криминалист изучает место преступления странное расследование А чего прикасаюсь к своему телу я ощущала в пальцах лёгкое щекотанье онемение кажется это был страх мой перед собой но я же была прекрасна и мои мышцы были проворны и пружинисты За руками свои бёдра словно они были чужими, так никто себе их не сжимает, в отчаянном усилии я смогла под гладкой ароматной кожей прощупать кость. Но внутренней стороны предплечья, от локтей до запястий, я почему-то боялась коснуться. Я попыталась одолеть сопротивление. Что ж могло там быть? Руки у меня были закрыты жёсткими кружевными рукавами, ничего не разобрать. Тогда шея Такие называют лебедиными. Голова, озажённая на ней врождённой естественной грацией, с гордостью внушающей почтение, мочки ушей, полуприкрыты хлокнами, два упругих лепестка без украшений, не проколотые, почему? Якосло улыба, щёк, губ, их выражение, открытое мягкими кончиками пальцев снова меня беспокоило, оно было не таким, как мне представлялось с чужим. Но отчего я могла быть чужой для себя, как ни от болезни? Из-под тишка, как маленький ребенок, замороченный сказками, я все же пролила пальцами от запястья к локтю и ничего не поняла. Кончики пальцев сразу онемели, будто мои сосуды и нервы что-то стиснуло. Я тотчас вернулась к прежним подозрениям. «Откуда? Я все это знаю. Зачем исследую себя как анатом? Это не дело девушки». Не ангелиты, не светловосый дуэнди, не поэтичный тленникс. И в то же время я ощутила настойчивое успокаивающее внушение: всё хорошо, не удивляйся себе, Капризуля. Ты была немножко не в себе. Не возвращайся туда. Выздоравливай. Думай лучше о лучана назначенном свидании.